8. Цвет настроения синий. Ситуация быстро становится опасной. Парни больно резко ведут себя, привыкли к подчинению. В смысле, что им должны все подчиняться, с чего вот только. Игорек снимает куртку и кидает водителю. Эй, чё?» — возмущается тот. Я милицию жду! Мне нахрен тут это ваше! Ну что, духи! Зловеще улыбается Игорь, разминая шею. Как в песне поется.. Доприжали да духи с трех сторон, с четвертой пропасть в преисподнюю. Мотострелковый батальон встречает ночку новогоднюю. Парень с ножом становится максимально сосредоточенным. Второй амбал начинает обходить нас сбоку, чтобы выйти в тыл, но я контролирую его, поворачиваясь по ходу маневра, оставаясь все время в положении спиной к машине. Вахтанка, ты кто такой? Спрашиваю я, не глядя на него. Почему так дерзко себя ведешь? Ты князь мира, что ли? Что? Раздражается он. А ты сам кто такой? Откуда меня знаешь? Я много чего знаю, чего тебе даже не снилось. Э, ты кто я от тебя спрашиваю? Имя назови, заводится он. Егор, хмыкуя, для тебя, бро. Какой бро? Я бросаю на него взгляд. Что за тупой вопрос? Вот такой, какой видишь. Умный, сильный, добрый и красивый. Не то, чтобы мне в этот момент хотелось посмотреть на него, просто я таким образом заманиваю подбирающегося мордоворота. Уловка срабатывает, и здоровяк, решив воспользоваться тем, что я как бы отвлекся, бросается на меня. Да вот только я этого как раз и жду. Давай, мой нетерпеливый друг, бей, не жалей силушки молодецкой. Чем больше страсти ты вложишь в удар, тем проще будет тебя довернуть. И громила, повинуясь моему мысленному приказу, бьет. Его левый кулак летит мне навстречу, как чугунная баба, предназначенная для сноса зданий. Этот удар не оставляет шансов. Под такой удар лучше не попадать, это уж точно. Но я, собственно, и не собираюсь. Я чуть отклоняюсь назад, быстро вытягиваю левую руку, но не ставлю блока, а, схватив этого молотобойца за рукав, со всей силы дергаю по ходу его движения. То есть придаю ему дополнительное ускорение. Естественно, остановить этот ночной полет он не в силах, потому как законы физики работают независимо от людских желаний. Кулак практически со свистом проносится мимо меня по большой дуге и увлекает за собой тело своего хозяина. Чтобы сохранить равновесие, он делает шаг вперед, и я заступаю ему за спину и резко наклоняюсь, просовываю правую руку далеко вперед между его ногами и хватаю за пояс брюк. Левая рука остается лежать на его плече, поддавливая от себя, а правой я делаю рывок за пояс, приподнимая и переворачивая тушу, как мешок с картошкой. Сказать легко, сделать труднее, особенно когда противник весит до хриллион килограмм. Но тут нужно собрать волю в кулак и дернуть так, будто хочешь всю Землю сорвать с орбиты, и зашвырнуть куда подальше. Так я и поступаю. Он оказывается тяжелее, чем мне казалось, но сейчас остановить меня уже ничто не может. Я поднимаю его, вырывая опору, уверенность и даже будущее. Поднимаю и, опрокинув, тут же обрушиваю на асфальт. Тот успевает чуть отвернуться, и удар приходится на боковую часть лица. Ну, хотя бы не на темечко, а то разруливая потом бандитские инвалидности. Раздается хруст и стон. И в тот же момент я слышу хруст уже с другой стороны. За ним следует тяжелый протяжный всхлип, стук выпавшего на асфальт ножа и звук упавшего вслед за ним тела. «Итак, меня ты знаешь, Вахтанг?» — приветливо улыбаюсь. «Расскажи теперь о себе поподробнее». Он ошалело смотрит на своих поверженных големов и лицо его искажается гневом. «Но поговорить мы не успеваем, потому что на площадь въезжает явно милицейская машина». Я понимаю это по синему цвету, наполняющему темноту ярким пульсирующим туманом. Цвет настроения синий. Внутри Мартини, а в руках тэквин и Мигалка. Языки синего пламени прожигают черную мглу, добавляя к картине ощущение декаданса. Будто все случившееся было сценой из необычайно динамичного фильма Годора. Лицо Вахтанга из-за этого светового эффекта то и дело становится похожим на лицо Фантамаса. Он отступает назад, глаза его сужаются, и он зло бросает. «Еще увидимся, бро! Советую тебе Галенджик объезжать стороной, ты понял?» «Как же его объедешь-то, чудак-человек?» Вахтанг бросает свою армию на поле боя и удирает прочь, но на этом, разумеется, ничего не заканчивается. Поскольку с другой стороны появляются новые действующие лица. «Эй, это что такое стоять, руки в гору, э?» — подбегают два мента. «Ты кто?» — хватает один из них за ворот водилу. «А я чё?» — испуганно отвечает он. «Вон машина, шофер я. Сказали ждать милицию, а тут эти. Я отстаю, а где делегация?» Второй подскакивает ко мне. «Кто такие?» «Мы-то члены делегации, а вот где вас носят? Тут хулиганы чуть машину не отжали, а милиции нет. Галина Леонидовна уже полчаса ждет, а вы мышей не ловите». «Что произошло?» — спрашивает первый мент у водителя. «Так я и говорю, стою, жду, как Никаноров велел. А тут эти. Отвези, говорят, до Геленджика». «Эти?» — показывает на нас Игорем «Нет, вон те, что лежат». Поверженные вороги, кстати, лежат далеко не неподвижно. Они не шевелятся, стонут и силятся подняться. Капитан, киваю на них я. «Вы бы наряд вызвали, а то расползутся гады». «А потом вот эти два подходят», — продолжает водитель. «Ты, говорят, почему здесь стоишь? Мы прилетели, а никто не встречает. А я чё?» «Мне Никонорыч сказал, стой, милиция придет и скомандует, что делать?» «Ко мне-то какие претензии? Я человек маленький». «Так, а вы кто такие?» — Спрашивает меня. Первый мент отпускает водителя. «А мы прилетели, встречающих нет. У Галины Леонидовны был номер машины. Вот мы вдвоем вышли, смотрим, стоит наша машина. Хотели попросить товарища, чтобы поближе к выходу подъехал, чемоданы сюда далеко тащить. А здесь хулиганы машину угоняют». Мы говорим, мол, подождите, они на нас напали, пришлось защищаться. Товарищ Зырянов офицер, афганец, а я в «Динамо» на самбо хожу. Вот мы и наваляли. Теперь у меня встречный вопрос. Почему Галине Леонидовне ждать столько приходится? Цыганов обращается к напарнику, первый мент. Вызывай наряд. Постой здесь, передашь на руки, объяснишь. А я пошел за делегатами. Так, водитель, подъезжай ко входу. Мы идем с капитаном в здание аэропорта. Наша делегация, уставшая ждать, расположилась на диванах и распивает шампусик. «О, я ж говорил!» — радуется режиссер при нашем появлении. «Их там арестовали! Я отсюда мигалку милицейскую увидел». «Которая?» — тихонько спрашивает меня капитан. «Галина!» — говорю я, подводя его. «Вот, товарищ капитан, кажется, за нами приехал». «Здравствуйте, Галина Леонидовна!» — обращается он к ней. «Я капитан Сырцев Петр Игнатьевич». Простите, что задержались. У нас там ЧП было, пришлось. Ну, виноват в общем. Да ладно, машет рукой Галя. Приехали и ладно, мы не так долго ждем. Как это недолго? Возмущенно встревает Вика. Это недопустимо, вторит ей Наталья с тонкими чертами. Вы знаете, кто это такая? Ната, перестань! Смеется Галя и легонько хлопает по руке. Это Юра прощёлкал. Я тебе точно говорю. Юрий Михайлович вечером уже сообщил. Виноватый разводит руками капитан. У нас, говорю, ЧП, весь личный состав задействован. Шеф меня вот отправил, хотя сам собирался, понимаете? Но мы сейчас мигом долетим, вы не беспокойтесь, с ветерком. Если вы готовы, то давайте пройдем на выход. Там машина уже стоит. Он-то с самого начала стоял, но я только сейчас подъехал. Извините, в общем. Надо было Сочинских, конечно, дернуть, но тут вообще бардак сегодня. А что у вас за ЧП, интересуется Галя? Да брали грабителей ленинградских, матёры такие сволочи. Ой, простите, ничего, смеется она. Мы тут не неженки, слова разные знаем. Ну что, идём? Мы выходим наружу и видим прямо у входа Рафик и чёрную Волгу с мигалкой. От стоящего для желтого бобика подбегает лейтенант Цыганов, тот, что остался вызывать наряд. Товарищ капитан, надо бы имена записать тех, кто... Э -э Помог задержать подозреваемых. Сырцев просто машет на него рукой. «Галина Леонидовна», — говорит он, — «прошу вас, вы садитесь ко мне в Волгу, там вам удобнее будет». «Да что вы», — качает она головой. «Я поеду с ребятами». «Ну, тогда я тоже с вами». «Цыганов, я с Галиной Леонидовной, а ты там давай руководи». Мы загружаемся в рафик и, наконец, выезжаем. Впереди несется Волга, озаряя дорогу синими всполохами, а в некоторых местах и оглашая громкими завываниями сирены. Фридман малогурит, Вика пилит Галю за организацию выезда, Сырцев нахваливает погоду, природу и обещает наслаждение от встречи с Геленджиком. Боря и Наталья спят, моя Наташка тоже дремлет, прикорнув у меня на плече, Игорь бдит. Но к концу пути, наболтавшись по серпантину, засыпают все, кроме Игоря. Даже капитан Сырцев, вымотанный службой, срубается. В гостиницу мы приезжаем уже после 11 «Сколько мы ехали?» — спрашивает Фридман. «Три с половиной», — отвечает капитан. «Я же говорил, долетим. Так, ну пойдемте. Я вас дам с рук на руки, чтобы уж никаких приключений». Мы поднимаемся по лестнице, ведущей на крыльцо, и попадаем в просторный вестибюль. Нас встречают чуть ли не с короваем. Директор, полный круглолицый мужичок с бегающими глазками и беспокойными руками лично приветствует дорогих гостей. Это для него высочайшая честь и все такое прочее. Галина Леонидовна, голубушка, как вы доехали? Удобно вам было? Вы проходите, проходите, радость какая! Да все хорошо, спасибо большое. А я и не знал, а мне когда позвонили из горкома, я сразу, боже, они так как проведали, смеется Гали. «Я же не хотела вот этого ничего». «Ну что вы, ну как же, сейчас чемоданчик вам отнесут». «Симонова, где этот а, твой? Пусть бежит скорее». «Так, ключи все получили?» — громко спрашивает Галина. «У нас ресторан уже закрыт», — виновато разводит руками директор. «Мы вам поэтому в банкетном зале накрыли. Вы, как желаете, прямо сейчас или в номер хотите подняться?» «Поднимемся, а через полчаса придем ужинать». Директор дает распоряжение, и все начинают расходиться по своим номерам. По нам с Наташкой вопросов не возникает, вернее возникает, но быстро решается. Дежурная поднимает полное негодование и ужаса глаза на директора, но тот утвердительно кивает и резко машет рукой. Типа, ну ты чего, сели, сели скорее, и мы получаем один номер на двоих, не имея штампов а в паспорте. Пока идет расселение, я отвожу капитана Сырцева в сторонку. Товарищ капитан. «А вы меня не могли бы сориентировать, кто такой вахтанг?» Кикобидза, что ли?» — хмурится он. «Нет, не кикобидза, качаю я головой. «Из блатных, возможно. Статный, лет сорока, может, чуть меньше. Рост примерно 175. семьдесят пять. Атлетическое телосложение. Волосы черные, зачесанные назад. На лбу мысик, между бровей глубокая складка. Глаза, понятное дело, карие, нос с горбинкой голос низкий, как у оперного певца». «А ты где видел такого красивого?» — хмурится сердцев «В аэропорт он был с теми гавриками. Ну, что машину хотели перехватить?» «Да, есть тут у нас такой», — качает главы капитан. «Положенец. Ваха-шторм. Ну или просто Вахтан». «Шторм?» «Да, я тебе так скажу. То, что ты с ним схлестнулся, это не очень хорошо. Но мы тут поставили... Вернее, утром поставим ребят побольше, так что все будет тип-топ. Главное, никуда не влипай и всё». Он хлопает меня по плечу и идёт к директору. Они что-то обсуждают, а мы с Наташкой направляемся в свой номер. Это, конечно, не гостиница «Москва», но тоже нормально. «Егор, скажи, а мы зачем приехали?» – спрашивает она, осматриваясь. «Я же вижу, тебе компания не очень нравится». «Ничего, познакомимся поближе, узнаем друг друга получше. Наверняка они нас очаруют». «Тебе они нужны для чего-то? Или ты хочешь просто укрепить отношения с Галиной?» «Всего хочу», — улыбаюсь я. «А больше всего тебя. Подойди ко мне». Она качает головой, но подходит и обнимает. Вешается на моей шее. «Наташ», — говорю я. «Ты умывайся, переодевайся, распаковывайся, а я спущусь вниз. Мне надо Платонычу позвонить, я обещал, когда доберемся, оставить ему номер телефона на всякий случай. Ну и попросить Злобину сообщить, и все такое». Я спускаюсь и прошу дежурную заказать разговор. Пока жду, слоняюсь у стойки. Директор мечется здесь же. По очереди он встречает и уводит в недра отеля здорового дядьку в роговых очках и с двойным подбородком, симпатичную даму лет пятидесяти и капитана Сырцева с подполковником кавказской внешности. «А другие жильцы у вас есть?» — спрашиваю я у высокоморальной дежурной. «Да, есть, конечно», — строго отвечает она. «Просто все уже спят, время позднее». — Действительно, часы показывают полночь, когда раздается звонок, и дежурная передает мне трубку. Я разговариваю с Платонычем, даю номер гостиницы, рассказываю в общих чертах, как мы добрались. — Слушай, — говорит он, — мне сегодня звонила Ирина и просила, чтобы ты с ней связался. — Сразу же, как только сможешь, хоть ночью, хоть днем. Во как! — удивляюсь я. — А что случилось? Что за срочность? Она не пояснила, но я так понял речь о патриотическом движении, об афганцах ваших. «Так что, если сможешь, позвони прямо сейчас. Она довольно взволнованной была». «Ладно, позвоню. Как там трыни?» «Нормально. Окончательно согласился на Москву. Хорошо все. Правда, на Новый год мы решили домой полететь». На чего?» «Да там нужно кое-что доделать и с Валерой закруглить момент один. Потом расскажу при встрече». «Его утвердили вместо тебя? Да в том ты -то и дело, что пока нет. Теперь в Новом году уже, судя по всему». Положив трубку, заказываю разговор с Новицкой. В этот раз ждать приходится меньше. «О, Егор!» — восклицает она сонным голосом. «Я думала, ты уже не позвонишь сегодня». «Спала?» «Нет, ну, задремала, то есть. Неважно. Как долетели?» «Да вот только добрались. Почти четыре часа из Адлера на машине ехали». «Понятно. Слушай, мне сегодня Гурко позвонил?» «Сам позвонил, уточняю я. «Ага, сам». Она вздыхает. — В общем, ну не тени Ир. — В общем, не получается пока протолкнуть нашу инициативу. — Как так не получается? В чем проблема? Идея же отличная, со всех сторон замечательная. — Ну вот, — отвечает она, — вроде как не вовремя мы с этой идеей. Не нужно сейчас в народных массах возбуждать нездоровый интерес к Афганистану и большому числу раненых, комиссованных и все такое. — Серьезно? Не нужно возбуждать? Как это не нужно возбуждать? Похоже, серьезно, снова вздыхает она. Ты чего там, Ириша? прислушиваюсь я. Расстроилась. Да ну тебе, Брагин, конечно, расстроилась. Не стоит. Какие варианты еще имеются, он не сказал. Нет, сказал, что можно попробовать через полгодика к этому вопросу вернуться. Или говорит: зайдите со стороны до СААФ. Если оттуда еще запрос на это дело пойдет, тогда легче будет. Ясно. Ну ладно, значит, это он не в состоянии продавить идею. Подумаем, кого еще можно подтянуть. Сдаваться не будем. Может, правда, в Дусаав поискать кого-то. Ладно, я подумаю, что можно сделать, и завтра, может, тебе позвоню еще. Я диктую свой номер, и мы прощаемся. Отдаю трубку администраторше, поворачиваюсь и налетаю на Наташку. Ой, ты чего здесь? Удивляюсь я. За тобой спустилась. Нас уже звали на ужин. А ты с кем? С дядей Юрой сейчас говорил? «Нет, Наташ, вернее, да. Сначала с дядей Юрой, а потом с Новицкой». «Понятно. Что?» «Ну, просто ты её Иришей назвал, вот я и удивилась. Нет, я ничего, просто уточнила». «Ну что, пойдем поедим? Честно говоря, спать охота, но голод тоже заявляет о себе». Дежурная показывает, куда идти. И мы заходим в зал. Он небольшой, но вполне себе уютный. Стол ломится от угощений. Тут и икра, и коньяк, и колбаса, и ветчина, и холодная телятина, и сыры, и рыба. Просто огромная куча еды. Галина Леонидовна качает головой упитанный джентльмен в очках тот самый, что недавно прошел. Но «Ну вы так больше не делайте. Нам проще заранее подготовиться, чем вот так, в авральном порядке. Вы что? Мы бы вас и привезли с комфортом, и все. Да перестаньте, Николай Федорович. Я вот этого как раз и не хотела. что вы в самом деле? Нет, нет, мы в Гаркоме любим, чтобы у нас все было четко, смеется он. Согласно пятилетнему плану. А вы нам Аврал устроили. Мне вон Манукян позвонил, а я ни сном, ни духом. Говорит, что только что имел разговор с Юрием Михайловичем. И он просил супругу сопроводить. Я спрашиваю, куда сопроводить? К нам, отвечает, в Геленджик едет. Сегодня вечером будет. А уже и так вечер. Также и инфаркт можно схлопотать. Нет, да, Галина Леонидовна, так больше не делайте. Я-то как раз хотела, чтобы без шума, не привлекая внимания, смеется Галя. А у вас тут пир горой. А это, вот, знакомьтесь, пожалуйста, наша управляющая трестом ресторанов и столовых. Белла Наумнумна Бородкина. Не знаю, может, вы уже знакомы? Лично не приходилось, улыбается Гали. Но очень приятно, конечно. Белла открыта и приветливо улыбается. Да, не приходилось пока, но я очень рада, что мы встретились. Я вам все организую, так что ни о чем и беспокоиться не надо будет. Сегодня, извините, мы не знали точно, когда вы приедете, поэтому стол такой, походный, можно сказать, холодный. А вот завтра я вас всех приглашаю на ужин в ресторан «Геленджик». Это здесь, буквально в двух шагах от гостиницы. Будем вас знакомить с особенностями нашего гостеприимства. Все улыбаются, смеются и радуются. Всем хорошо, все довольны и счастливы. На столе деликатеса платить не надо. Ну, чем не рай на земле? Мы уходим в номер и падаем в постель. Устали. Дорога та еще. Понимаю, почему Чурбанов не особенно хотел ехать. Наташа, — говорю я, закрывая глаза и поворачиваюсь на бок. Завтра утром я тебе покажу, где раки зимуют. Ну, что за эфемизмы, — смеется она. Скажи прямо, что ты имеешь в виду. Ладно. Завтра утром, как проснусь, буду тебя любить до изнеможения, поняла? Или любить это тоже эфемизм? Тоже? Усмехается она и прижимается спиной к моей спине. Ну и пусть. Ты поняла, я думаю. А если не поняла, поймешь завтра. Но это будет завтра. Сегодня я делаю тебе предупреждение. Чего? Настороженно спрашивает она. Какое еще предупреждение? «А, вот подумай, какое, отвечаю я. Подумай. И сделай вывод. Утром начинается сладкая жизнь. Мы не вылезаем из постели до самого обеда, пропустив завтрак и все, что можно пропустить. Выбравшись, наконец, из номера спускаемся в ресторан и хорошенько там наедаемся. В фойе дежурят люди, в штатском, как и обещал Сырцев. Мы выходим и двигаем к морю и бродим по набережной. И следует за нами на расстоянии и деликатно отворачивается, когда мы целуемся. Море серое и тяжелое, как кисель. Дует небольшой ветер, небо затянуто свинцом, но тепло. Но воздух влажный, соленый с запахом свежести. Мы идем мимо памятника Лермонтову, проходим памятник героям Гражданской войны, а после бредем по набережной, иногда спускаясь на пляж. Возвращаемся в гостиницу с приятной усталостью. «Я и не знал, что ты только стихов знаешь», — качаю я головой. «Просто невероятно». «Тебе понравилось?» — спрашивает она. «Еще бы. Мне кажется, я мог бы слушать твой голос бесконечно». «Ладно, поднимайся в номер, а мне нужно сделать звонок». Она чуть поджимает губы, но ничего не отвечает и послушно идет в комнату. «А я заказываю разговор с Москвой. Хочу поговорить со Злобиным, но его не оказывается на месте». Отдых — это все таки чудесно. Хоть летом, хоть зимой, несомненно. Вечером вся наша группа собирается в фойе. Пока поджидаем вечно опаздывающего Фридмана. Обмениваемся впечатлениями о сегодняшнем дне. Все расслаблены, у всех был день релакса. Все отходили от московского ритма и от дороги. Ничего не делали. Если еду не брать в расчет как серьезное дело, они даже не гуляли сегодня. Наконец появляется Фридман, и мы выходим из гостиницы и двигаемся в ресторан. Наши охранники в штатском идут за нами, и в ресторане садятся за отдельный стол. Ну что же, все организовано. В зале играет ансамбль, официанты только успевают подносить явства и бутылки. Фридман глушит коньяк, как ситро. Борис, богато украшенный бриллиантами, составляет ему компанию. Вино и шампанское тоже текут рекой, за столом весело, игриво и непринужденно. Наталья, которая подруга Гали и Вика, оказываются довольно жизнерадостными и остроумными дамочками, хоть и злыми на язык. От принимающей стороны с нами сегодня тусуется только Белла. Секретаря, горкома и милицейского начальства нет. Зато есть авторитетные и очень солидные дяди, сидящие в глубине зала. На Ресторан полон на народу много, несмотря на то, что сейчас не курортный сезон. У меня на таких дядь глаз наметанный, но не у меня одного. Отряд наших телохранителей тоже их заметил и не выпускает из поля зрения. Значит, беспокоиться не о чем. Игорек определенно пользуется успехом у наших дам, хотя остается серьезным и внимательным к безопасности. Танц он решительно отвергает, а вот Наталья и Вика не могут отказать себе в удовольствии и выходят на танцпол, когда ансамбль запивает синий иний. Они самозабвенно отплясывают, привлекая внимание большинства мужчин. Особенно внимательно на них смотрят кавказцы, вызывая в своих головах яркие и провокационные видения, попирающие нормы советской морали. Ну а как не смотреть? Девушки танцуют раскрепощенно, сексуально и просто отвязно. Я и сам с них глаз не спускаю. Цвет настроения синий, Внутри мартини, а в руках текуини, Под песню «Синий иний» Она так чувствует себя богиней, цвет настроения синий. Я встаю из-за стола и иду в туалетную комнату, прохожу через зал и выхожу в фойе, останавливаясь в поисках нужного направления. И тут ко мне шагает здоровый мужик, похожий на шкаф. «Ты, бро, да?» — интересуется он с каменным лицом. «Вот такого поднять, перевернуть и бросить, как бы это сказать, не получится с моим-то весом». «Кто спрашивает?» — отвечаю я вопросом на вопрос. «Я спрашиваю». Раздается сзади меня низкий голос с грузинским акцентом. «Я оборачиваюсь, точно зная, кого там увижу, и не ошибаюсь». «Пойдем», — говорит Вахтанг. «Поговорить надо».